Примечание второе. Карл Абрахам фон Цедлиц. Годы жизни 1731 по 1793. Приближенный Фридриха II. Министр просвещения Пруссии. 1771 по 1788 годы. Он слыл покровителем наук, в частности философии. Он высоко ценил Канта как ученого и человека. и дважды предлагал ему кафедру философии в Университете Галле, одном из ведущих в тогдашней Германии, а также титул придворного советника. Конец второго примечания. Предисловие к первому изданию. Страница седьмой по тринадцатую. На долю человеческого разума, в одном из видов его познания, выпала странная судьба. Его осаждают вопросы, от которых он не может уклониться, так как они навязаны ему его собственной природой, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят возможности человеческого разума. Такое затруднение разум попадает не по своей вине. Он начинает с положений, применение которых в опыте неизбежно, и в то же время в достаточной мере подтверждается опытом. Опираясь на них, он поднимается, как этого требует и его природа, все выше, к условиям более отдаленным. Но так как он замечает, что на этом пути его дело должно всегда оставаться незавершенным, потому что вопросы никогда не прекращаются, то он вынужден прибегнуть к основоположениям, которые выходят за пределы всякого возможного опыта, и тем не менее кажутся столь несомненными, что даже обыденный человеческий разум соглашается с ними. Однако вследствие этого разум погружается во мрак и впадает в противоречия, которые, правда, могут привести его к заключению, что где-то в основе лежат скрытые ошибки, но обнаружить их он не в состоянии, так как основы положения, которыми он пользуется, выходят за пределы всякого опыта и в силу этого не признают уже критерия опыта. Арена этих бесконечных споров называется метафизикой. примечание третье. Метафизика от древнегреческих слов мета, что значит после, след, и физика, что значит природа. Первоначально метафизикой стали называть Андроник Родоский и Николай Дамасский труды Аристотеля, поставленные его учениками в списке его трудов после физики. И поэтому та мета, та физика, то есть то, То после физики, то есть метафизика. В дальнейшем, поскольку в метафизике были собраны те сочинения Аристотеля, в которых рассматривались собственно философские проблемы, в частности проблемы сущего бытия, познания, начал. Сам Аристотель называл это свое сочинение первой философией. Слово метафизика стало синонимом, как мы говорим, фундаментальных проблем философии. Тем самым, Определенная разница между ними сохранилась. Метафизика была главным образом умозрительной сферой познания идеальных сущностей и объединяла, так сказать, высшие проблемы антологии и гносеологии, рассматривая их совершенно оторванно от более, так сказать, приземленных философских проблем. В Средние века, особенно после распространения трудов Фомы Аквинского, Метафизика была канонизирована и превращена в систему бесплодных догм и схем. Непродуктивность старой метафизики наиболее ярко выявилась в новое время, в эпоху бурного развития теоретического и экспериментального естествознания и общественных наук, почему она и стала, так сказать, жалкой нищенкой, наподобие гомеровской гекубы, растерянной и беспомощной в новой ситуации после падения Трои. Сама философская мысль, однако, никогда не угасала, как неустранимая сфера человеческого мышления, и уже в XVIII веке некоторые философы, как, например, Юм или французские материалисты и историки философии, стали проводить отчетливую грань между метафизикой и философией. Кант критикует схоластическую метафизику, как познание, совершенно оторванное от опытного знания. так как всякая наука, находящаяся за пределами так называемого возможного опыта, является по Канту пустой видимостью. Отбрасывая метафизику в старом ее понимании, Кант считает действительным ее предметом чистое априорное познание, а истинной ее задачей – исследование априорных синтетических знаний и их возможностей. Конец третьего примечания.